Ратмир. Разумеется, я отправляюсь на свадьбу Тимура Багратова. Как иначе, ведь он мой брат и счастлив видеть всех близких. Даже тех, кто не очень преуспел в семейной жизни. На празднестве меня цепляет за локоть отец, сведя брови к переносице. «Где Лиля?» «Потом, па. Что с ней, плохо стало она в больнице?» «Нет, тут другое. Поругались? Что-то типа того». «Извини, не могу сейчас об этом говорить. Давай позднее». «Ратмир» останавливает меня. «Это безрассудно оставлять свою женщину в ссоре, когда она находится в положении. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Понимаю, Все под контролем». «Не очень-то похоже. В чем дело?» «Па!» «Вдыхаю и выдыхаю резко. Я не готов сейчас об этом говорить. Поговорим, как только станет ясно хоть что-то». «Хорошо». Соглашается неожиданно легко и резко отходит к маме, с которой мгновенно начинает вести разговор. Судя по взглядам, обо мне. Черт, черт. Мне кажется, что все собравшиеся ждали от меня чего-то. Вернее, я даже знаю, чего. Все ждали, что я появлюсь с Лилей на празднике, официально представлю как свою возлюбленную. И сделаю ей предложение. Откровенно говоря, именно так я и планировал. Все-таки я переживаю за Лилю и зол на себя даже больше, чем на нее. Но чего мне стоило проверить ее хорошенько? Пробить основательно. Вроде бы узнавал все о ней, но не удосужился копнуть глубже. Надо было прогнать ее по всем мыслимым и немыслимым базам данных. Чем больше об этом думаю, тем сильнее убеждаюсь, что в произошедшем есть только моя вина и больше ничья. Лопух сам попался, сам. Если бы узнал ранее, ничего из этого бы не случилось. Не хочу топить себя в жалости, больше злости нетерпения. Несмотря на то, что вокруг идет бурное празднество свадьбы, мысленно я нахожусь не здесь, не рядом с самыми родными и близкими. Громадная часть моего сердца оторвана и находится не рядом со мной. Лиля так далеко, а я... Черт, даже не знаю, куда и как она сорвалась. Беременная. Снова и снова возвращаюсь к этой мысли с недаемой желанием наказать ее за самоуправство и выяснить все нюансы. Почему она так со мной поступила? За что? Разве я плохо к ней относился? В Последнее время вообще на руках был готов носить, но она все равно решила по-своему. Я сильно погружен в собственные мысли, настолько увяз, что даже не замечаю, как рядом оказался Тимур Багратов. Он хлопает меня по плечу. — Ты сегодня один? — спрашивает, внимательно вперев в меня свой взгляд. — Где же твоя Тихоня плюс один? Она была в списке гостей, точно знаю. — Была, — киваю без настроения даже не скрываю этого. Вот именно, что была и сплыла. Сбежала, что ли? В его словах есть доля правды. Лиля от меня сбежала. Но признавать это не хочется. Кисло сводит внутри от осознания, что сам ее упустил. Однако это же ровным счетом ничего не значит, верно? Я ее из-под земли достану. Уже в поисках. Уверен в победе. Если бы. Тут дело в другом. Она мой план раскусила и теперь морозится. Выдаю не совсем правдивую версию. Даже не думал, что все так повернется. Как? Каком кверху, не сдержавшись, матерюсь. В общем, бойся женщин, которые способны справиться с 37-летками, запертыми в одном помещении. Ха, училка твой лоб лопу каску, что ли, сломала. В угол поставила за плохое поведение. Тимур в хорошем настроении. Он надо мной просто прикалывается, а меня по-живому режут его шуточки. Тем более он оказывается прав. Лилечка сделала по-своему. Упрямая. Тот другое. Я под нее не сам копал, а надо было. Поделишься подробностями, В вмиг становится серьезным Тимур. Я понимаю, что своим унылым видом способен испортить настроение даже брату, который женится и безумно этому рад. Я тоже брат собирался. Но теперь даже не уверен в хорошем финале. Не сейчас, потом, может быть, поделюсь. Сегодня у тебя праздник! Гуляем! схватив с подноса официанта бокал, осушая его махом, даже не сразу поняв, что хапнул шампанского, которое терпеть не могу. За тебя и твоего боевого мышонка! Запомнил, усмехается. Еще бы поздравляю вас от всей души, брат! Немного потусив среди празднующих, Я понимаю, что больше не могу здесь находиться. Мне нужно выяснить, где находится моя Лилечка. Немедленно. Выбираюсь подальше от толпы празднующих и веселых гостей, чтобы проверить телефон. Вдруг мне уже прислали что-то. Дали знать, где находится Лили. Проматываю ленту звонков, выискивая среди них тот самый звонок от проверенного человека, но меня снова прерывают. Я оборачиваюсь со скалом на лице, чувствую это каждой клеточкой кожи. Ощущаю, что взбешен и больше не могу усидеть на месте. «Чего?» — рычу. Подошедший отшатывается с небольшим удивлением. «Рад?» — это Амир. «Все в порядке?» «Да. Не похоже, что так. Что стряслось?» «Ничего. Вот как. Где же твоя?» — ухмыляется. Та самая, которую ты и икрой накачал. И не свести, что тебе на нее плевать. Моя королевишна была у вас в доме и видела, как трепетно вы обнимались. Ну, где она? Поругались? Слушай, издаю вымученный вздох. Давай не сейчас. Я бы свою королевишну одну грустить не оставил. Притащил бы на любой праздник. Вопреки всем ее обидам и недомолвкам. Но это работает только, если действительно той самой увлекаешься. У тебя же балабол, похоже, что все так и осталось на уровне фиктивных отношений и намеренной беременности, да? Могу тебя поздравить! Добавляет неожиданно холодно и как будто даже с легким презрением. Тебе здорово удалось запутать мозги нам всем, а по факту свои интересы преследуешь. Это можно тебе не дарить. Амир небрежно достает из кармана небольшую коробочку и мгновенно пречит ее обратно. А мне настолько херово становится в этот момент, что на все подарки и презенты мира становится плевать. Я просто подыхаю, даже дышать трудно. Не могу. Вдохнуть полной грудью не получается. Внутри все дребезжит и разматывает, раскручивает по гибельной спирали. В очередной раз я выбит ей, лилей, со своей привычной орбиты. Вид у тебя, брат, утопленник выглядит краше», — прямо заявляет Амир. Ладно, шуточки за сто закончились. Выкладывай. Я бы охотно поделился, если бы знал, с чем имею дело. Не понял? Я тоже в какой-то момент совсем перестал понимать, что происходит. Но грузить тебя, думаю, будет неправильно. У тебя жена и крохотная дочурка. Не стоит оставлять их надолго без внимания. Вот вы где! Шумно раздается откуда-то сбоку. Фух, всем шампанского! Через миг слышится звук хлопнувшей пробки и высоко вверх, Вздымается пенная струя игристого вина. Арман! шипит Амир, отпрыгнув. Мой смокинг! Черт, побери! Ты его изгадил! Сам Арман уже сильно навеселее без костюма в одной рубашке распахнутой низко, которая обнажает верхнюю часть груди и немного татуировок. Серовато-синие глаза из обводят меня и амира. Кого хороним? Холостяцкие жизни! обнимает нас двоих за плечи. Клоун! выдыхает Амир. Один от идиотизма излечился, но другой его место занял, смотрит на Армана. Полегче, Радмир показал мне несколько убойных ударов. Тебя снесет практически сразу же. Нет времени проверять, так ли это. Просто вытряси информацию из своего брата по разуму. Кажется, ему не помешает чья-нибудь помощь или, как минимум, компания. Кивнув, Амир отходит в сторону. Что стряслось, уточняет Арман, отбросив в сторону веселья. Есть проблемка одна с моей девушкой, невестой. Черт знает, в общем, я ничего не понимаю уже. «Так давай выясним», — предлагает. «Куда ехать надо?» «Вот так просто. Ты ради меня сорвешься со свадьбы своего родного старшего брата?» — спрашиваю с недоверием. «Да, а что?» Я уже выполнил программу «Минимум», потанцевал с Серафимой, выбесил Тимура и зацепил несколько телефончиков ЦИП, которые показались мне самыми горячими и отзывчивыми, — подмигивает. «Погнали!» По дороге расскажешь.